Если бы Стелла знала, как дорого Аполлон ценит возможность быть вольным, то вряд ли бы предложила ему стать рабом. Она же тем временем проводила домашнюю тренировку под внимательным взглядом отца и матери. «Стелла так выросла», – произнес Роберт Ди Мартинус, наблюдая за ее боем с наставником. «Но не настолько, чтобы принимать предложение мориган с затаенной обидой ответила Сицилия. Он взглянул на жену. «Дорогая». «Мы уже все решили. Разве ты не хочешь лучшей доли для нее?» «Я...» — крутила леди Мартинус в руках кремовый платок из золотистого шелка. «Я не хочу отпускать ее в Харвус». И, подняв слезливый взгляд, взяла мужа за руку. «Милый, ну разве нельзя отыскать выгодные партии здесь, не фердорсе Как же торбинсы? Да даже стоберге Тот отрицательно повел головой и ответил. хоть один из них стоит рядом с третьим принцем Харвуса? нет по-твоему я смогу пристроить стеллу лучше это прекрасный шанс для нее и для всего рода сицилия сверкнула взглядом тебя совсем не заботят ее чувства роберт вздохнул си опять ты за свое я люблю стеллу так сильно что не смогу описать словами думаешь я не буду переживать за ее судьбу в Харусе но выйти за третьего принца это лучшее что я могу дать для нее неужели она не заслуживает такого счастья на этих словах словахсининеволлосый закончила тренировочный бой поблагодарила наставника и утирая полотенцем пот с лица подошла к родителям о чем воркуете улыбнулась она как всегда мило сицилия поправилась в кресле ее глаза стали печальными и в то же время серьезными роберт пытался совладать с сухостью в горле как сложно было говорить такое любимой дочери, но следовало проявить твердость. «Дочка, сегодня нас посетит премьер-министр Харвуса мориган Сен-Пьер. Она хотела увидеть тебя». Стелла удивленно захлопала глазами. «Зачем, отец?» Затем неловко улыбнулась. «Я, конечно, гений в академии, но чтобы привлечь внимание героине, нужно нечто большее. Я ведь права, мам?» «Стеллочка, моя стелочка тебе выпал шанс, который настолько редок, подбирала Сицилия нужные слова. Но это удавалось с трудом. Третий принц Харвуса обратил на тебя взор, солнышко. И теперь премьер-министр хочет убедиться в правильности выбора. Но я уверена, все случится. Они не смогут найти девы достойней. Леди Мартинус прикрылась платком и вдарилась в слезы. — Что? Подожди, мам. Третий принц? — Но я не хочу. — нахмурилась синеволосая. — Ты же обещала, что я доучусь в академии. «Второго шанса может и не быть, Стелла», — пояснил Роберт достаточно суровым тоном. Синие глаза Стеллы забегали по лицам названных родителей, считывая эмоции. Похоже, в этот раз они настроены серьезно. И даже взгляд Сицилии говорил о том, что она также приняла решение, хоть и лила сейчас слезы. «Мне все равно на шанс. Я не хочу выходить замуж, пока не доучусь. Мама, ты же обещала!» «Доченька!» «Хватит, Стелла!» Железным тоном бросил Роберт. Затем поправил полы мундира, вздохнул и тихо добавил. «Решение принято. После еще скажешь нам спасибо». Синеволосая взглянула на него хмурым взглядом и, развернувшись, быстрым шагом направилась в свои покои. Никакие слова или действия явно не смогли бы остановить ее уход. «Милый, зачем так грубо?» «Иначе никак. Характер у нее истинный Мартинус». Точь в точь, как у бабки. Роберт смахнул шелковым платком каплю пота с виска. от чего то брошенный взгляд дочери вызвал в нем приступ ознобы и жара. Убрав бордовую ткань, он поднялся и произнес. «Подготовь все к встрече с Эн-Пьер. Астелла со временем смирится».